Глава 22. Снова Фукс. Путешествие обратно было быстрым и незаметным. Правда, ведьмочка конючила и просила пить, а воды на корабле не нашлось. Зажглась надпись: Планета Пенелопа, можно выходить. Люк открылся со скрипом, словно городские ворота. Снаружи был вечер. Мимо пролетела стая светящихся птичек с длинными хвостами. Было тепло, как всегда, на планете Пенелопа в славном городе жан многоточие В траве суетились светлячки. Дверь на кухню Фукса была приоткрыта. Из щели лился желтый свет и доносился детский смех. «Ну вот», — сказала Алиса, — «вроде бы обошлось». Она поглядела на Пашку, который спрыгнул из люка, и стоял рядом. Даже в сумерках было видно, какой он грязный и оборванный, словно недели две непрерывно сражался с драконами. Алиса опустила ведьмочку на землю. Ведьмочку тоже надо будет приодеть. Да и сама принцесса. Ведьмочка вырвала руку и побежала к дому. «Погоди», — сказала Алиса, — «ты их там перепугаешь». «Ой, смешно», — ответила ведьмочка. Она уверенно распахнула дверь на кухню и в лицо путешественникам ударил сноп света. Черным силуэтом, как в театре теней, ведьмочка замерла на пороге. «Помило!» — раздался женский крик. «В каком ты виде? Сейчас же переодевайся мой руки! Совершенно невозможно оставить вас с отцом!» Алиса с Пашкой по узкой тропинке подошли к звери и осторожно заглянули внутрь. Незнакомая женщина решительно раздевала ведьмочку. На тазом с горячей водой поднимался пар. Чисто умытые мальчишки сыновья Фукса прыгали рядом и кричали: "Не пускай таких грязнуль в славный город Жан-Гленуль". "Ничего не понимаю", сказала Алиса. Мальчишки оглянулись и увидели Алису с Пашкой. "А эти еще грязнее", удивился один из мальчишек. "Прекратите, дети", раздался голос от двери. Там стоял Фукс. Он был в халате, усеянном звездами. Чёрные очки, громадный нос придавали ему зловещий вид, который никак не соответствовал его веселому голосу. «С возвращением, друзья!» — воскликнул он. «Проходите, проходите прямо в магазин и подождите меня одну минуту». Он схватил ребят за руки и потащил через кухню к двери в магазин. Вслед им несся голос женщины. «О других ты думаешь, а обо мне никогда. Я возвращаюсь домой с конференции по прерывной квантовой терминологии, а дома все вверх дном». Дети по пояс в варенье, дочки вообще не видно, а появляется она в виде какой-то нищенки, измазанной с головы до пят. Потом ты в своем маскарадном костюме с накладным носом, еще какие-то грязные дети. Клянусь, что заставлю тебя отказаться от этой дурацкой лавочки и заняться делом, или мы с детьми покинем тебя. Дверь запашки Алисы захлопнулась, и доник доносились лишь отдельные звуки, как две мелодии: низкая и суровая. Фууксовой жены и высокая, прерывистая, самого Фуукса. Сова все так же висела кверху ногами на суку. На бочке лежали разноцветные бумажки. На полу валялись осколки разбитой вазы. Часы пробились семь раз. Всего час назад Алиса была в этой комнате. Клопнув дверью, в магазин ворвался Фуукс. Еле вырвался. «Вы довольны?» — спросил он. «Приключения были?» «Документы пригодились?» — Бальтазур! — раздался из-за двери крик. — Немедленно снимай маскарад и накрывай на стол. — Иду, кисочка! — крикнул Фуукс. — Ну ладно, увидимся. Заходите, всегда рад. Может быть, куда-нибудь слетаем. Фуукс помахал рукой и бросился обратно, на ходу стаскивая нос с приклеенными к нему черными очками. Халат распахнулся на бегу, и из-под него показались тонкие ноги в штанах в обтяжку, одна штанина красная, другая синяя, словно у средневекового шута. Дверь захлопнулась и снова растворилась. Оттуда высунулась помила и подмигнула Пашке. «А я ведьма», — сказала она басом. На сувенирной улице все было по-прежнему. Светились витрины, гуляли туристы. Самой бедной была витрина магазина «Фукса». Керосиновая лампа освещала белый листок бумаги. «Ты читал?» — спросила Алиса. «Еще бы», — сказал Пашка. «Все и началось, когда я прочел. И не жалеешь? Ты с ума сошла. Я бы сейчас все повторил». «Нет, ты безнадежен», — сказала Алиса. Пашка покрепче обнял хрустальный кубок и сказал, словно ничего не случилось. «Ну ты идешь? Нас ведь ждут».